за Цезария или Помпея. Но при тех трёх мошенниках, которые пришли вслед за ними, только и оставалось, что скрыться или отдаться на волю волн. И я это считаю вполне позволительным, если разум больше не состоянием руководить государству. Куда же ты отклоняешься? А начинка, которую я сюда напихал, отвлека меня от моей темы. Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной прихоти, чем по неумелости. А мои мысли следуют одна за другой. Правда, иногда они в затылок друг к другу, а на некотором расстоянии. Но они всё же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Я пробегаю взглядом некий диалог Платона, представляющий собой причудливую и пёструю смесь начало его о любви конец посвящён риторике древние ничто тя не боялись такого переплетения и с неверозимым изяществом позволяли увлекать себя дуновением ветра или что тоже возможно притворялись будто дело обстоит именно так Названия моих анклавов не всегда полностью охватывают их содержание. Чаще они только слегка его намечают, служа как бы вехами, а вроде и следующих заглавий данных своим произведениям древними. Девушка Сандроса, евнух или таких заглавий имён, как Сулла, Цезарон, Таркват. Я люблю бег поэзии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 а о Сократовом демоне. О боже, а до чего пленительны эти внезапные отклонения в сторону? Это неиссякаемое разнообразие, и они тем больше поражают нас своей красотой, чем более случайной и непредумышленной она представляется. Если кто теряет нить моих мыслей, так это нерадивый читатель, но вовсе не я. Он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которого совершенно достаточно, чтобы всё встало на своё место.